Тебе еще не наскучило на корабле? Внезапно спросил Алекс после ужина. Я даже чуть чаем не поперхнулась, прозвучало мягко, говоря странно. Нет, я даже не успела заскучать. Я же почти все время только и делаю, что сплю. А что, тебе наскучило? «Еще как? Ты не представляешь. С каким нетерпением я жду каждый день вечера, чтобы побыть с тобой. Признался он. В остальном мне тут уже надоело. Но я вообще путешествия не люблю. Имею в виду сам путь. Ладно, Вессар, это еще не так далеко. Но порой приходится плыть куда-либо чуть ли не месяцами. Скучно. Даже несмотря на то, что и дел полно. К примеру, сейчас на корабле достаточно знать, кое с кем необходимо налаживать деловые связи, да и вообще правила этикета обязывают постоянно быть в высшем обществе. Но в большинстве своем это пустая трата времени, которая лишь раздражает. А ты сейчас мое спасение смотрел на меня с такой теплой улыбкой, что я даже смутилась. Знаешь, моя бы воля, я бы постоянно был рядом с тобой. Тогда бы и я тебя наскочила, по-прежнему смущенно возразила я. Не думаю, но тут жизнь сама вносит свои коррективы, не позволяю все время быть вместе. Ну а пока надо ловить момент. Алекс заговорчески мне подмигнул. Погуляем по палубе. «С удовольствием», — кивнула я. Сегодня ночь была ясной и умиротворенно тёплой. Видимо, как раз в честь потепления на палубе теперь красовалась софа, пара кресел и низкий столик. Но держа меня за руку, Алекс подвёл к перилам. Закрой глаза, попросил очень серьёзно. Зачем? Не возникла и тени страха, просто растерянность. Так надо. Александр объяснять не стал. Просто доверься мне. В мгновение всё же помедлив, я закрыла глаза. Тут же меня подхватили сильные мужские руки, отрывая от пола. От неожиданности я и сама вцепилась в Алекса и осторожно спросила: "А смотреть уже можно?" "Нет". Судя по интонации, он улыбнулся. Вот только дальше ничего не происходило. Я думала, он меня куда-нибудь унесет, причем мысли к собственному студу и смущению лезли весьма неприличные. Но нет, Александр просто держал меня на руках, лишь через несколько минут наконец сказал: Ну все, можешь смотреть. Я тут же открыла глаза, и если бы не резкое изумление, то завопило бы от ужаса. Да, Алекс по-прежнему держал меня на руках, но при этом сам он находился в воздухе, левитировал над морем, а корабль удалялся себе дальше и настолько быстро, что почти сразу же исчез в темноте горизонта. Испуганно пискнув, я еще крепче вцепилась в Алекса, от страха даже сказать ничего не смогла. Так, Кира, если ты решила меня задушить, то это очень плохая идея. Он еще и смеялся. Плохая идея. От возмущения даже до речи вернулся. А покинуть корабль посреди моря это, по-твоему, было хорошей идеей? Ты убить нас решил? Я бы в ярости его и стукнула, но боялась хоть на мгновение рожать пальцы. Уткнулась ему в плечо и глухо пробурчала. Когда ты сказал, как тебе на корабле скучно, я уж точно не могла подумать, что аж до сведения счетов с жизнью. и моей заодно. Алекс мои слова почему-то насмешили еще больше. Хира, поверь, У меня и мысли нет нас убивать. Сквозь смех возразил он. Да? Мой скептицизм зашкаливал. Конечно. Александр все таки посерьезнел. У нас с тобой впереди долгая и счастливая жизнь. Я не хочу потерять ни мгновение ее, Кира. Что? буркнула я, по-прежнему уткнувшись ему в плечо. Постарайся расслабиться. Ты издеваешься? я чуть не взвыла. Вовсе нет. Просто постарайся сейчас успокоиться хотя бы попытайся Я ничего не стала отвечать, лишь тяжело вздохнула, воцарилась тишина, нарушаемая лишь умиротворенным шелестом волн, чтобы хоть немного отвлечься от собственной паники. Я сосредоточилась на внешних ощущениях. Алекс держал меня очень крепко, но в то же время бережно. Тепло его тело успокаивало и в то же время волновало. Но и само это волнение было очень приятным. Страх отступал, просто не мог не отступить. Он возник-то больше от резкого изумления инстинктивного порыва, но стоило унять панику, как я отчетливо поняла одно – я в безопасности пусть ночью над морем без корабля и суши в обозримом пространстве но все равно в безопасности просто потому что рядом тот с кем ничего мне не страшно и от этого сознания даже в глазах защипало одновременно с желанием счастливо рассмеяться я подняла голову мы встретились взглядом мне упорно казалось что александр именно этого моего понимания не ждал не страшно ведь прошептал он едва не касаясь губами моих губ С тобой не страшно. Легкий и неизмеримо нежный поцелуй словно бы закрепил эту тайну между нами. От гармоничного счастья даже дыхание перехватывало, и по-прежнему хотелось расплакаться. Я с трудом уняла этот порыв, чтобы не выглядеть истеричной. Пусть и верила, что Александр правильно поймет эти мои буйные эмоции, но я старалась сдерживаться. Нам пора, улыбнулся он. Тот же довольно быстро направился вперед, будто увлекаемый силой неощутимого ветра. Догонять корабль? С готовностью спросила я, обнимая Алекса и умиротворенно прислонив голову к его плечу. Не совсем. Корабль никуда от нас не денется. Не волнуйся. Я ведь не просто так выбрал именно это место. А чем этот участок моря отличается от всех других? Не поняла я. Алекс ответил не сразу, а когда заговорил, голос прозвучал очень серьезно. Я тебе кое-что покажу здесь. Это место, оно многое значит. «И об его существовании на данный момент знает только я. Дед рассказал мне перед своей смертью. Он даже от моего отца это скрывал, в сочтя его недостойным. Он на пару мгновений замолчал, о чем то задумавшись. Здесь есть небольшой остров. Его окружают рифы так широко, что ни с одного проходящего мимо корабля этот клочок суши не заметить. Да там и иллюзия магическая маскирует. Я и сам-то с большим трудом нашел свое время. Почти три дня тогда пришлось левитировать над морем. Но сейчас, не волнуйся, мы совсем близко. Несколько минут и доберемся. Корабль, чтобы обойти рифы, сделает большой крюк, а мы по прямой движемся. Так что у нас и времени предостаточно, и потом аккуратно на борту окажемся. Так а что это за остров такой? Я уже не на шутку заинтриговалась. Казалось, я на пороге вселенской тайны. Почти никто не знает, но сам род орландских графов берет начало от одной древней расы магов. Не буду утомлять тебя подробностями, но в чистокровном виде таких магов не осталось. Есть лишь потомки, подобные мне, которые переняли кое-какие особенности своих предков. Но у нас мало совсем, по крайней мере, я столько знаю. Так вот, этот островок, который я хочу тебе показать, одно из немногих тайных мест во всем мире где сохранилось наследие древней расы. Кстати, вот и он Я старательно вгляделась в горизонт, и вправду впереди темнела небольшая полоска земли. При приближении вовсю вырисовывался берег, но пока без подробностей. все таки ночь много искрадывала. Едва мы достигли суши, Алекс опустился вниз и поставил меня на ноги. В нескольких шагах от кромки воды начинался кажущийся вообще непроходимый в темноте лес. Но держа меня за руку, граф направился прямо к деревьям, словно бы вовсе не считал их препятствием. И еще одна маленькая тайна улыбнулся мне он. сорвавшийся с его ладони световой огонек озарил ближайший ствол, я даже ахнула от изумления. В хаотичном узоре извилистой коры вырисовывалась витиеватая рона, но она была похожа первокруга, я не знала ее значения. Алекс между тем обвел ее контуры пальцем, прикосновение породило мерцание, и едва рисунок завершился, как окружающий мир начал расплываться, теряя четкость. Я инстинктивно вздрогнула, но Александр тут же прижал меня к себе, успокаивающе произнес... Не пугайся, так все и должно происходить. И он повел меня за собой, прямо сквозь искажаемый и совершенно неощутимый лес. Благо, путь этот продлился совсем недолго. Контуры окружающего мира постепенно начали восстанавливаться, пока не стали привычными. Теперь деревья оставались позади, а впереди я никогда не видела ничего подобного. Хотелось описать это одним словом чудо. Наверное, раньше здесь был монументальный храм или какое-нибудь ещё другое ритуальное сооружение. Теперь же остались лишь вычурные колонны. Некоторые были повалены, но это никак не умаляло величие открывающегося вида. В лунном свете и сами эти колонны, и широкие плиты под ногами испещрялись светящимися узорами рун. Причем руны вспыхивали одна за другой, словно некто невидимый и могущественный прямо сейчас их зачитывал. Но самое главное это место будто бы дышало вечностью. Казалось, что я очутилась чуть ли не в самом центре мироздания. От восторга даже дыхание перехватывало. Александр же отреагировал вполне спокойно. Хотя тоже явно наслаждался видом, держал меня за руку, неспешно вел вперед, рассказывая: "А вот отсюда, по словам моего деда, когда-то здесь было один из главных святилищ древности. Даже сейчас, спустя столько лет, оно хранит себе магию, и все эти руны появляются сами собой. Ты же, скорее всего, первого круга прочесть не можешь". Но тут суть в том, что сама собой запечатлевается история нашего мира. Все судьбоносные события начертаны здесь и будут отображаться и дальше, пока время все же не уничтожит это место. Впереди показалась идеально круглая площадка. Тут плиты располагались так плотно, что даже трава не пробилась между ними, а в самом центре располагался невысокий постамент. Взяв меня за талию, Алекс поставил на него и забрался сам. А вот отсюда когда-то можно было увидеть любой уголок мира. Сейчас магия, к сожалению, ослабела, Далеко и не заглянешь. Ну вот, к примеру, на наш корабль вполне можно посмотреть. Как? Честно говоря, мне в подобное верилось трудом. Просто закрой глаза и подумай о корабле. Я послушно так и сделала. Тут же перед мысленным взором пронесся берег острова, затем множество выступающих из воды скал и под конец силуэт корабля на горизонте. Резко выдохнув, я открыла глаза. Вот это да! Алекс смотрел на меня с довольной улыбкой ему явно нравилось что я под впечатлением и неужели никто никто про это место не знает изумлялась я если тут такая особенная магия то ведь какие-нибудь могущественные маги почувствовали бы ее на расстоянии разве нет долго объяснять но это место само защищает и скрывает себя уклончиво ответил александр так что его не обнаружат Некоторые тайны так и должны оставаться тайнами. Мой дед даже своему сыну не стал рассказывать, так как в нем черты нашей расы проявились слабо. А вот во мне довольно сильно, а то я бы так и так остался не в курсе. По сути, это секрет нашего рода, и никто посторонний никогда о нем не узнает. Хм. Мне стало крайне неловко, но я ведь знаю, эта проблема легко решается. Губы Алекса тронула непонятная улыбка. Утопишь меня в море? Я не удержалась от улыбки. У меня есть идея получше и заодно подарок для тебя. Он достал из кармана камзола маленький плетёный из золотых нитей мешочек, развязал тесемку и сверкнув в лунном свете, на ладони Александра выскользнуло кольцо. Я так растерялась, что сначала даже не поняла взаимосвязи. Алекс взял меня за руку и очень серьезно произнес, ни на мгновение, не сводя пристального взгляда. Кира Быть может это прозвучит немного неожиданно и даже спешно, но я не вижу смысла тянуть, если и так уже все ясно. Это кольцо передается в моем роду по наследству. Оно не хранит никакой магии, но оно незыблемая традиция. Кольцо для избранницы, для графини. И сейчас я жду твоего ответа. Я я, я не совсем поняла, пролепетала я ошарашена. Я прошу тебя стать моей женой. Тепло улыбнулся он. Мне захотелось сквозь землю провалиться, настолько неловко я себя почувствовала. Я просто не знала, как быть в такой ситуации, чтобы не испортить волнительный момент. Но удержаться от робкой неуверенной улыбки было высшим их сил. Она возникла сама собой, так и хотелось пролепетать: "Ты сейчас серьезно?» Но прекрасно ведь понимала, что очень даже серьезно. Чтобы дать себе еще несколько мгновений унять эмоции, я отшутилась. «Все, я поняла. Раз ты открыл мне тайну вашего рода, то тут только два выхода: либо меня убить, либо на мне жениться. Но так как ты добрый, благородный, героический и самопожертвованный, выбираешь второй вариант. Но попытка обернуть все в шутку мне мало помогла. Слишком тяжело было сдерживать зашкаливающие чувства. Почему? прошептала я. От волнения перехватывало дыхание и даже руки дрожали. Потому что ты особенная». Александр по-прежнему не сводил с меня пристального взгляда. В смысле, что уникальный маг или речь о том, что я из другого мира? Нет. Ты для меня особенная. Очень ласково и едва ощутимо он провел пальцами по моей щеке, тепло улыбнулся. Никто и никогда не вызывал у меня таких чувств, какие я испытываю к тебе. Ты единственная для меня, созданная для меня. Пусть и понял я это не сразу, но теперь уж точно пойду на все». Чтобы не упустить мое личное чудо. Он притянул меня к себе, а я отчаянно прижалась к нему, едва сдерживая слезы. Кира, ну что же ты? прошептал Александр. «Я тебя расстроил? Просто просто несколько дней назад мне казалось, что моя жизнь вот-вот оборвется, а потом вдруг появился ты, и, и это все очень неожиданно. Мне все еще страшно поверить в хорошее. Я, чуть отстранившись, Алекс прижал палец к моим губам, обрывая мои избивчивые признания. Кира, я жду твоего ответа. Прозвучало хоть и мягко, но весьма настойчиво. Почему ты не хочешь просто его произнести? Алекс, ну ты представь, как это будет выглядеть со стороны, взволнованно прошептала я. Ты ведь можешь решить, что я уцепилась за тебя ради стабильности и достатка. Ведь сейчас я фактически никто, у меня ни родных, ни друзей, ни средств к существованию. Конечно, тебе покажется, что я соглашаюсь из-за корысти или Кира снова перебил, но очень серьезно. Поверь, У меня и мысли такой нет я знаю почему ты согласишься На миг меня это покоробило алекс говорил о моем согласии как о свершившемся факте словно сам уже все решил за меня а ведь я еще не сказала да но я быстро отгонала это свое мелочное занудство так что же упорствовал он почему-то ответ дался с трудом я согласна Выдохнула я. Александр ничего не сказал, лишь улыбнулся, взяв меня за левую руку, надел мне на безымянный палец кольцо. В твоем мире ведь так принято? А у вас не так? в свою очередь спросила я, чтобы хоть что-то сказать. Кольцо ощущалось уж очень непривычно, да я все еще никак не могла унять бушующие волнительные эмоции. В нашем мире нет каких-то обязательств свадебных артефактов. Суть ведь в самой церемонии. Предлагая не тянуть, устроим торжество, как вернемся в лень как раз там на днях и моя бабушка приедет. Она ни за что не простит мне, если не поприсутствует на нашей свадьбе. Улыбнулся Алекс и заговорщически добавил: Мы ведь с тобой не хотим ее расстроить, правда? Не хотим. Я счастливо рассмеялась. А еще мы не хотим опоздать на корабль. В его голосе отчетливо проскользнула досада. Нам уже пора. И снова был полет над темнеющим морем. Чудесный остров оставался позади. Алекс крепко держал меня на руках, я нежилась в его тепле, и улыбка не сходила с моих губ. все таки чудеса бывают. Мне ведь было так тяжело, я едва не свела счёт и с жизнью, а теперь мир вокруг расцвел искренним счастьем, счастьем, которое подарил мне он, мой любимый.